Бог свидетель, я не собиралась его использовать. Но гнетущее чувство вины не оставляло ни малейших сомнений. Нечто подобное все-таки произошло. Влюбляться в него я тем более не собиралась. Единственное, что я знала, что чувствовала мертвой душой и каждой клеточкой тела, любимый имеет над любящим колоссальную власть. Может поднять под себя и сломать. Меня уже сломали, так что ни один мастер не починит». Однако в Джейкобе я нуждаюсь как в воздухе, как в сильном наркотике. Я так долго черпала в нем силу, что привязалась куда крепче, чем предполагала. Теперь я не могу видеть его страданий. И в то же время не могу их не причинять. Блэк уверен, время и бесконечное терпение принесут результат. Я знала, он в корне не прав. А еще знала, что обязательно дам ему шанс. Джейкоб мой лучший друг». Я всегда буду его любить, но никогда в жизни не смогу ответить взаимностью. Войдя в дом, я, кусая ногти, уселась возле телефона. — Кино уже кончилось? — удивленно спросил Чарли, не отрываясь от экрана телевизора. — Должно быть, матч очень интересный. — Майку стало плохо. Какая-то кишечная инфекция. — А сама-то в порядке? — Вроде да. Конечно, я могла заразиться. Я склонилась над разделочным столом. Руки в каких-то сантиметрах от телефона. Из головы не шел странный взгляд Джейкоба. И пальцы стали отбивать нервную дробь, надо было отвезти его домой. Над головой мерно тикали часы. Прошло десять минут. Пятнадцать. Даже я на древнем пикапе добираюсь в лапуш за четверть часа, а Джейкоб ездит куда быстрее. Восемнадцать минут. Я схватила трубку и набрала номер. «Длинные гудки. Может, Билли заснул? Или я неправильно набрала номер? Нужно попробовать снова». «На восьмом гудке, когда я уже собиралась положить трубку», ответил Блэк -старший, — ответил Блэк-старший. «Алло?» Голос настороженный, будто в ожидании плохих новостей. «Билли, это я, Белла. Джейк уже дома? Он уехал от меня двадцать минут назад». «Он здесь?» — без всякого выражения ответил мистер Блэк. «Джейк должен был позвонить». Я немного разозлилась. Он неважно себя чувствовал, я беспокоилась. Он не смог позвонить. И сейчас не в форме. Билли говорил скованно, значит, он с Джейком. Если что понадобится, звоните, — предложила я. Тут же сяду в машину и приеду. Перед глазами встали Билли в инвалидной коляске и больной Джейк. — Нет, нет, — запротестовал старый индейец, — с нами все в порядке, помощь не нужна. Прозвучало это чуть ли не грубо. — Ладно, пока, было Послышались короткие гудки. «Пока», — пробормотала я, «Ну, — «но, по крайней мере, он дома. Только почему-то спокойнее от этого не стало. Недовольный хмурясь, я побрела к себе. Может, заехать к ним завтра до работы? Суп захвачу. У нас в холодильнике осталась банка Кэмпбелла. Увы, планы так и остались планами. Я это поняла, когда, проснувшись в несусветную рань, судя по часам в полпятого, понеслась в ванную. Примерно через час заглянул Чарли. Я лежала на полу, прижавшись щекой к прохладному бортику ванны. Целую минуту папа смотрел на меня, оценивая состояние. «Кишечный грипп», — наконец объявил он. «Угу», — простонала я. «Что делать?» «Пожалуйста, позвони в магазин Ньютонов», — прохрипела я. «Скажи, у меня то же самое, что у Майка. Дико извиняюсь, но сегодня прийти не смогу». «Не беспокойся, позвоню», — пообещал Чарли. Остаток дня я провела на полу в ванной, и, положив под голову мятое полотенце, то и дело забывалось тревожным сном. Чарли заторопился и уехал в участок, по-моему, просто хотел в туалет. Перед отъездом он поставил на пол стакан воды, чтобы я не умерла от обезвоживания. Проснулась я лишь, когда папа пришел с работы. «Ну как, жива?» «Кажется. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». Чувствуя себя не в своей тарелке, папа топтался на пороге. Ну, ладно. Протянул он и вернулся на кухню. Вскоре я услышала телефонный звонок. Чарли несколько минут с кем-то говорил, затем повесил трубку. «Майку уже лучше!» — крикнул он мне. Вот это хорошие новости. Ньютон заболел часов на восемь раньше. Значит, мне примерно столько и осталось мучиться. От этой мысли пищевод болезненно сжался, и я в который раз склонилась над унитазом. Заснула я на полотенце, а проснулась почему-то на своей кровати, когда за окном было светло. Как шла из ванной, не помню, значит, меня перенес Чарли и поставил на тумбочку полный стакан воды. Во рту пересохло, и я осушила его одним махом, хотя, простояв целую ночь, вода приобрела какой-то странный привкус. Медленно, стараясь не провоцировать рвоту, я поднялась, от слабости ноги дрожали, во рту отвратительно пахло кислятиной, Зато живот больше не крутило. Я посмотрела на часы. Сутки прошли. Значит, все обошлось. Не желая испытывать удачу, я позавтракала солеными крекерами. Увидев, что мне лучше, Чарли с облегчением вздохнул. Окончательно убедившись, что не придется провести еще один день на полу ванной, я позвонила Джейкову.